Глава 23. Удар судьбы. Трасса была свободна. Женя ехала не спеша. Все-таки декабрь. Пылил то ли мелкий дождь, то ли снег. Да и стемнеть должно было скоро. Этим вечером Костя пригласил Женю к себе домой. Она была рада, ведь они встречались уже полтора месяца. С ним было безумно интересно. Он удивлял ее необычными свиданиями, знакомствами с какими-то неизвестными артистами и художниками. Вот только на ночь никогда не оставался и к себе не звал. А Женя уже считала, что конфетно-букетный период затянулся, хотя зажигалка с головой медузы так и осталась единственным материальным знаком внимания. Женька не сомневалась, ему это просто не приходило в голову. Сзади нее пристроился маленький темно-зеленый спортивный автомобиль. Еще и тонированный. Прыгал по полосам, бил в глаза дальним светом, выписывал синусоиды. Пьяный, что ли? Вот же говнюк! Женька недовольно поморщилась. Она решила занять крайнюю правую полосу. Пусть дурак проедет и развлекается дальше без нее. Ее смартфон завибрировал. Быстрый взгляд. Костик. Сейчас неудобно отвечать, но ответить так хотелось. Обаяние Костика уже довело ее до иступления. Если представить, что сказочник хотя бы наполовину так же действовал на Машу, то осуждать подругу не стоило. И уж точно не стоило говорить ей того, что Женя сказала вчера утром. Просто она растерялась и вылила весь негатив на маленькую Машу. Черт, беременную! А теперь подруга была не в сети. Конечно, обижалась а у Жени на душе скребли кошки. Телефон все еще звонил. Женя смахнула в сторону и тут же включила динамик. Не стоило отвлекаться от дороги сейчас, когда идиот на спортивной тачке вилял в опасной близости от нее. «Привет, Костик! Я еду тут!» Голос из динамика звучал странно, незнакомо. Он выделял какие-то слова, другие произносил низко, они надувались и всплывали грязно-рыжими пузырями. От них поднимался ветер, и вода сверху покрывалась ледяной коркой. Маленькие пустоглазые рыбки прятались под корягами. Только травяные нити волокло подводное течение. Какая вода? Какие пузыри? Где дорога? Где салон ее доджа? Где идиот на спортивной тачке? Картина вернулась в самый последний момент. Слишком поздно. Не стало вообще никаких звуков. А потом пришел далекий высокий звон. Сила земного притяжения волокла почему-то в бок, а не вниз. Руль ударил в грудину и сложился. Ремень безопасности остро врезался в грудь, живот и край шеи. Множество коротких обжигающих касаний долетели до лица. А за ними последовала стена ледяного ветра. Внутренности машины почему-то стали текучими. Водительская дверь свернулась дугой и скакнула к Женьке, плотным кольцом охватывая таз. Потом на нее натек весь остальной салон. Это давление было за пределами возможностей любого организма. Щелк, щёлк, щелк. Трижды раздалось внутри ее тела, и надежные механизмы вылетели из своих осей. Первым пришел металлический душный запах, а за ним пришли звуки. Сирены, крики, шум колес. Все разные, громкие, пронзительные. Позади них всех где-то текла вода. А потом крыша автомобиля раскрылась, обнажая странно рыжие небеса. Ржавый дождь жалил тугими, непрерывными строями И небо с тремя тусклыми солнцами прыгнуло навстречу.